Глава шестая Человек из Гульвана. Когда утром обнаружилось бегство Жана Ледрю, Марианне показалось, что небо обрушилось ей на голову. Используя перерыв в дожде, она вышла на край пустоши, простиравшейся между домом и морем. После густого жирного супа, чисто крестьянского, поданного вместо первого завтрака, Марианна почувствовала настоятельную необходимость выйти на свежий воздух. Душистый чай и хрустящие гренки Селтона были далеко. Она тщетно пыталась вызвать в памяти их аромат, когда яростный крик Морвана нарушил мирную утреннюю тишину. Она не сразу поняла, что произошло. Сидя у подножия одного из этих странных камней, придававших дикую красоту пейзажу, она зачарованно смотрела на успокаивающее море, медленно омывавшее волнами прибрежные скалы, на которых водоросли образовали причудливые зеленые пятна. Между проплывавшими серыми тучами, где с криком проносились чайки, робко проглядывала лазури неба, А с края маленькой бухты мирно дымили несколько домов возле лежащих на гальке лодок. Женщины и дети направлялись к берегу, вооруженные длинными бограми и граблями, с помощью которых они прятливее срывали водоросли и собирали длинные лакированные ленты морской травы, единственного богатства этой забытой богом страны. После неистовства прошедшей ночи. Так сладко было предаваться грезам перед лицом этой успокоительной красоты. И при виде бегущего к ней Мурвана Марианна недовольно поморщилась. Неужели хоть на минуту этот человек не мог оставить ее в покое? Но вот он уже перед ней и, хватая за руку, поднимает силой. — Немедленно вернитесь домой! Вы лгали! Вы обманывали меня! Теперь у нас не будет повода продолжать эту игру! «Это вы продолжаете говорить вздор? Что я еще вам сделала?» — закричала она гневно. «И прежде всего отпустите меня!» Резким движением она вырвала руку. Морван при этом потерял равновесие и едва не упал. Несмотря на маску, Марианна заметила, как побагровело его лицо. А с сжатыми кулаками он подступил к ней. «Ваш драгоценный слуга! Этот человек, чью преданность вы так превозносили!» «Он спасся, моя дорогая! А вас покинул здесь!» Пришел череды Марианны пошатнуться. Она ожидала чего угодно, кроме этого, и не скрывала своего замешательства. «Он спасся?» — повторила она. «Но это невозможно! Он не мог!» Она хотела сказать, что он не мог так поступить с ней, но вовремя прикусила губы. Морван продолжал, ничего не замечая. — Я ему и верил, и сомневался, и потому приковал его к риге цепью. Но от утром, когда свазик принесла ему завтрак, она нашла дверь открытой, клетку пустой, а цепь перепиленной. Марианна едва слушала его. — Это невозможно, — повторяла она машинально, — это невозможно. Кипя негодованием перед таким черным предательством, она с трудом собралась с мыслями. События минувшей ночи вставали у нее в памяти с безжизненной точностью. Когда она покинула Ледрю, он спал, и так крепко, что и выстрелом его было не разбудить, в этом она может присягнуть. Цепь была целой, и, выйдя, она аккуратно заперла двери и положила ключ на место. В этот момент она была в этом убеждена... У Жана не было никакой возможности к бегству, иначе он поделился бы с ней и согласился бежать вместе немедленно, как она ему предлагала. В нее мелькнула мысль о портном. Но Перин Наик сказал, что если она захочет бежать, ей придется это сделать одной. Вряд ли это он принес Бретонцу подпилок, чтобы освободиться от цепи, и оставил дверь открытой. Кто же тогда? Но у нее не было больше времени заниматься этим вопросом. Сыной невероятного усилия Морвана владел собой и холодно спросил, «Я еще долго буду ждать ваших объяснений». Она пожала плечами, взяла сухую блинку и стала покусывать, понимая, что в сложившейся ситуации надо вести себя сдержанно. «Какие объяснения вы хотите получить от меня? Я так же, как и вы, не понимаю. Возможно, он боялся?» — Когда вы приковали его, я всегда сажаю на цепь тех, кто смеет упоминать передо мной некоторые имена, и я начинаю верить, что сделал глупость, не поступив так же и с вами. Я знаю только то, что соизволили мне сказать. — А медальон королевы, вы забыли? — Вы могли украсть его. Вернитесь немедленно в дом, если не хотите, чтобы я отвел вас силой. Я... Он остановился. Перед этим, во время разговора, он машинально следил за движением маленького суденышка, огибавшего высокий мыс, на котором они с Марианной находились. Оно ловило попутный ветер, и его красный парус ярко выделялся на серой поверхности моря. Можно было различить силуэт мужчины, управлявшего им, и вдруг порыв ветра донес его сильный насмешливый голос. «Вдали, как по ветру к нам, из Англии фрегат! Летит бесстрашно по волнам, в Бордо спешит отряд. Кристальная чистота воздуха позволила с необычайной отчетливостью разобрать слова песни. Позади себя Мариана услышала странные звуки и с изумлением обнаружила, что Морван скрежетал зубами. В прорезях маски виднелись горевшие огнем безумия глаза, следившие за удалявшейся баркой. И по телу девушки пробежала дрожь, когда он взглянул на нее. — Вы слышите? И будете еще отпираться? — Где вы нанимали ваших слуг, мадемуазель Д'Ассельна? — На английских понтонах? — Я по-прежнему ничего не понимаю, — надменно ответила она. — Эта песня знакома на всех морях мира. Песня моряков Роберта Сюркуфа и ваш, так называемый, слуга из их отродья. — Вы с ума сошли? Он всегда верно служил мне! — заявила Марианна с такой силой, что уверенность ее противника на мгновение поколебалась. — Может быть так, что и вы были обмануты, но как бы то ни было относительно вас, сомнение скоро рассеется. — Что вы хотите сказать? — Что я получил, наконец, этой ночью весточку? Эмиссар графа Дантрега в скором времени будет здесь. Мы вместе установим, кем вы являетесь, а до тех пор останетесь под замком. — По какому праву? — возмутилась Марианна, подумав о своем союзнике Портном и почувствовав, что, несмотря на все, у нее достаточно сил, чтобы дерзко отвечать, ибо ночью она рассчитывала в свою очередь убежать. Если кто-нибудь прибудет из Лондона, он только подтвердит мои слова и мое положение в обществе. Это вам, дорогой, придется оправдываться за мою задержку здесь. Из-за вас я опаздываю. Уверенный тон девушки заметно подействовал на грабителя. Но он не захотел отменить свое решение. — По меньшей мере вы останетесь под моим личным присмотром. Идите. Надо вернуться в замок, отдать печальный долг. — Кому? — Лейтенанту Виноку. Ваш слуга убил его во время бегства. Тело покойного установили на закрытом белой простыней столе в большом зале. По этому случаю весь хлам, обычно загромождавший помещение, ящики, тюки и так далее, исчез. А с потолка к столу спускались белые полотнища, образовавшие вокруг тела своеобразный предел. Смерть не придала особого величия разбойнику. Даже выбритый, причесанный и переодетый в самую красивую одежду, он сохранял в вечной неподвижности свирепое безобразие и выражение дикого коварства. Марианна подумала, что она никогда не видела столь антипатичного покойника. У всех, кого ей приходилось до сих пор созерцать, было в лицах что-то благородное, спокойное, сгладившее все отрицательные черты характера. Но этот вступил в потусторонний мир с тем же выражением жестокости, которое у него было при жизни. Старая Суазик думала, очевидно, о том же, ибо, глядя на покойного, она покачала головой и пробормотала «Смерть без исповеди, оно и видно». Тем не менее она сложила ему руки и обвела запястья самшитовыми четками, но делала это без особенного энтузиазма. Что касается Марианны, то Марван приказал ей молиться вместе с остальными женщинами около трупа, как того требовал народный траурный обряд.